Глава 5. Все обомлели от неожиданности Стояли как вкопанные, уставившись на распростертое на ковре тело Первым опомнился Армстронг Он кинулся к Марстону Когда минуту спустя он поднял глаза, в них читалось удивление «Боже мой, он мертв!» пробормотал Армстронг хриплым от ужаса голосом. Его слова не сразу дошли до гостей. «Умер? Умер вот так, в мгновение ока? Этот пышущий здоровьем юный бог, словно вышедший из северной саги?» Доктор Армстронг вглядывался в лицо мертвеца, обнюхивал синие, скривленные в предсмертной гримасе губы, Поднял бокал, из которого пил Марстон «Он мертв?» — спросил генерал МакАртур «Вы хотите сказать, что он поперхнулся и от этого помер?» «Поперхнулся?» — переспросил врач «Что ж, если хотите, называйте это так Во всяком случае, он умер от удушья» Армстронг снова понюхал бокал Окунул палец в осадок на дне, осторожно лизнул его кончиком языка и изменился в лице. «Никогда не думал, — продолжал генерал МакАртур, — что человек может умереть, поперхнувшись виски!» «Все мы под Богом ходим!» — наставительно сказала Эмили Брент. Доктор Армстронг поднялся с колен. «Нет». «Человек не может умереть, поперхнувшись глотком виски», — сердито сказал он. «Смерть Марстона нельзя назвать естественной». «Значит, в виски что-то было подмешано?» — еле слышно прошептала Вера. Армстронг кивнул. «Точно сказать не могу, но похоже, что туда подмешали какой-то цианид». Я не почувствовал характерного запаха синильной кислоты Скорее всего, это цианистый калий Он действует мгновенно Яд был в бокале? Спросил судья Да Доктор подошел к столику с напитками Откупорил виски, принюхался, отпил глоток Потом попробовал содовую И покачал головой Там ничего нет «Значит, вы считаете, — спросил Ломбард, — что он сам подсыпал яду в свой бокал?» Армстронг кивнул, но лицо его выражало неуверенность. «Похоже, но то, сказал он. «Вы думаете, это самоубийство?» — спросил Блор. «Очень сомнительно». Вера задумчиво пробормотала. «Никогда бы не подумала, что он мог покончить с собой». Он так радовался жизни. Когда он съезжал с холма в автомобиле, он был похож на на не знаю, как и сказать. Но все поняли, что она имеет в виду. Антони Марстон, молодой, красивый, показался им чуть ли не небожителем. А теперь его скрюченный труп лежал на полу. «У кого есть другая гипотеза?» Спросил доктор Армстронг Все покачали головами «Нет, другого объяснения они найти не могли Никто ничего не сыпал в бутылки Все видели, что Марстон сам налил себе виски Следовательно, если в его бокале был яд Никто, кроме Марстона, ничего туда подсыпать не мог И все же зачем было Марстону кончать жизнь самоубийством? «Что-то тут не то, доктор», — сказал задумчиво Блор. «Марстон никак не был похож на самоубийцу». «Вполне с вами согласен», — ответил Армстронг.